Горомко шаркая по паркетному полу пустого бального зала, господин Кривс занял своё место в центре освещённого круга и нервно огляделся по сторонам, как и все зомби, открытый огонь он недолюбливал. Затем господин Кривс откашлялся. Итак, сказала кресло. Пёс пока не найден, сообщил господин Кривс. Во всех других аспектах смею заверить, работа была выполнена мастерски. Что нам грозит, если пса найдёт стража? Насколько мне известно, обсуждаемый нами пёс весьма и весьма стар, ответил господин Кривс освещённому кругу. Я поручил нашим подручным заняться поисками беглеца, но очень сомневаюсь, что господину Кнопу удастся проникнуть в городское собачье подполье. Однако в городе есть и другие вервольфы. Не так ли? Да, охотно согласился господин Крипс, но они вряд ли будут с нами сотрудничать. Их не так уж много, а сержант Анхва из стражи пользуется в вервольфском сообществе большим уважением. Они не станут помогать, потому что она обязательно узнает. И что она сделает с таким помощником? Натравит на них стражу? Скорее всего, разберётся сама. Пожал плечами Кривс. "Думаю, гномы уже сделали из этого пса рагу", сказала Кресла. Все рассмеялись. "Если всё пойдёт Не так, как мы рассчитываем, спросила кресла. Кого эти люди знают? Они знают меня, ответил господин Кривс. Я бы не стал чрезмерно беспокоиться. Вайс работает по правилам. Я всегда считал его склонным к насилию, жестоким человеком, пробормотала кресла. Это справедливое мнение. Он себя тоже таковым считает, поэтому и работает по правилам. Как бы то ни было, собрание гильдии намечено на завтра. И кто станет новым патрицием, поинтересовалось кресло. Данный вопрос подлежит внимательнейшему обсуждению с учётом всех возможных точек зрения и нюансов, пообещал господин Кривс. Его голосом можно было смазывать часы. Господин Крифс, окликнула кресло. Да. Не Лукас с нами. Это будет господин Скряб, не так ли? Господин Скряб пользуется уважением многих выдающихся жителей нашего города, признал законник. Хорошо. И затхлый воздух буквально взорвался от оживлённого не выражено вслух обмена мнениями. Почти все могущественные жители города, обязанные своим положением лорду Витинари, не напомнил абсолютно никто. Да, конечно. Не возразил никто в ответ. Но у благодарности тех, кто ищет власти, очень короткий срок хранения. Ищущие власти предпочитают иметь дело с тем, что есть, а не с тем, что было. Они никогда не попытались бы сместить ветеринаря, но если он уйдёт сам, они поступят практично. Неужели ни один человек не вступится за ветеринаря? Не спросил никто. О, за него вступятся все, ответила тишина. Пять дня, скажут они, не выдержал напряжения. А ещё скажут Такие вот тихони и громче всех ломаются. Да-да, скажут, надо бы поместить его куда-нибудь подальше, где он не сможет причинить вреда ни себе, ни остальным. Как думаете? И поставим ему небольшую стату. Он всё ж заслужил, скажут они. Самое меньшее, что мы можем сделать для него, скажут. Это распустить стражу. Мы просто обязаны так поступить. Мы должны смотреть в будущее. скажу Тани, и таким вот образом всё очень тихо изменится, без суеты, тревогнений и беспорядков. Убить словом не промолвил никто. А обычно оружием убивают только однажды, а словом убивают снова и снова. Зато вслух одно кресло спросила: "Интересно, а вдруг лорд Низ или господин Богис «О, да ладно!» – воскликнуло другое. «Интэ-то зачем? Так гораздо лучше!» «Верно, верно. Господин Скряп – чудесный человек!» «Прекрасный семьянин, насколько мне известно!» «Прислушивается к мнению простых людей!» «Надеюсь, не только простых!» Само собой. Он охотно прислушивается к советам информированных э, рабочих групп. Без таких групп, конечно, никуда. Он удобный для всех идиот. Не сказал никто вслух. Тем не менее, стражу необходимо приструнить. Вам со сделают то, что ему прикажут. Иначе он не может. Скряб станет не менее законным правителем, чем ветеринар. Авам принадлежит к категории людей, которым нужен начальник, ведь только тогда его действия законны. Кривс откашлялся. Это всё, господа. А как быть с Анкоморпской правдой? спросила вдруг кресла. Этот листок становится проблемой. Люди находят его забавным, пожал плечами господин Кривс, и никто не воспринимает всерьёз. Инфо уже продаётся в два раза лучше. А ведь прошёл всего один день. Кроме того, правда недостаточно финансируется, и у неё возникли трудности с снабжением. А смешную историю отпечатали в Инфо про женщину и кобру, да? Неужели? спросил господин Кривс. Кресло, которое первым упомянуло правду, явно к чему-то вело. Я бы не стал возражать, если бы какие-нибудь грабилы разнесли их отпечатную машину. Это привлечёт внимание, ответило другое кресло. А именно внимание правде так не хватает. Любой Писатель жаждет быть замеченным. Ну, хорошо, хорошо. Раз вы так настаиваете. И в голову не приходило настаивать, парировало кресло, к мнению которого прислушивались остальные кресла. Кроме того, этот молодой человек идеалист. Ему ещё предстоит многое узнать. Например, одну простую истину: То, что интересует общество, не всегда в интересах общества. А что? А что? Люди, господа. Главное люди. Они могут считать, что этот юноша молодец, что он хорошо работает. Но покупают они инфо. Там новости интереснее. Я когда-нибудь говорил тебе, господин Крипс, Что пока правда надевает башмаки, лошадь успевает весь мир обожать. И ни раз, сер, ответил Кривс с несколько меньшей, чем обычно, дипломатичностью. Но он сразу это понял и добавил: тем не менее, весьма ценное замечание. Хорошо, главное кресло презрительно фыркнуло, порисусматривай за нашими работниками, господин Кривс.